27. 26 декабря 1924 года Фидлерс Элбоу гончие были спущены, чтобы обследовать логовище в лесу Кефен. Было около половины двенадцатого, когда полковника Бикертона выбросил из седла Гунтер и легнула в спину лошадь, скакавшая следом. В день похорон школьников освободили от уроков. В пабе и произносили тосты в память старого сквайра и говорили «Такую смерть он верно выбрал бы сам». Вдова приехала на три дня, а потом отбыла обратно в Грас. Рассорившись с остальными родственниками, она давно перебралась во Францию, поселилась в маленьком прованском доме, писала картины и занималась садоводством. Миссис Нэнси продолжала жить в Леркинхоупе. Держало оборону в ожидании Реджи, пока тот оставался на своей кофейной плантации в Кении. Большинство слуг получили увольнение. В июле до Амоса дошел слух, что в скором времени все горные фермы будут выставлены на продажу для уплаты налога на наследство. Этого момента он ждал всю жизнь. Он зашел к управляющему поместьям, и тот доверительно сообщил ему, что всем арендаторам, имевшим в пользовании арендованные фермы в течение хотя бы десяти лет, предложат выкупить их по справедливой цене. И какова же будет эта справедливая цена? Для ведения? Трудно сказать точно. Наверное, между двумя и тремя тысячами. После этого разговора Амос зашел к управляющему банком, и тот сказал что с выдачей займа трудностей не должно возникнуть. При одной мысли о том, что можно из арендатора сделаться владельцем своей фермы, Амас снова помолодел душой. Казалось, он забыл про дочь. Он смотрел на землю как будто новыми, полными любви глазами, размечтался о покупке современной техники завел привычку произносить назидательные монологи об упадке аристократии. «Рука самого Господа», — говорил он, — «отдала эту землю ему и семени его». При слове «семя» оба близнеца краснели и опускали взгляд. Однажды, в пору охоты на тетеревов, он спрятался среди лиственниц и наблюдал оттуда, как миссис Нэнси рассказывает по пастбищу с компанией, вооруженной ружьями и колотушками. «А через год», — кричал он, сидя за ужином, — «через год пусть эти толстые морды только сунутся на мое поле. Я им покажу. Я собак на них спущу». «Боже милостивый!» — вздохнула Мэри, ставя на стол блюдо с картофельно-мясной запеканкой. «И что они тебе плохого сделали?» «Проходила осень». А потом, ближе к концу октября, из Хэрифорда явились два оценщика и попросили показать им поля и строение. «И сколько же, по вашему мнению, может стоить ферма?» — спросил Амос, почтительно открывая двери их автомобиля. Тот, что постарше, задумчиво почесал подбородок. «Около трех тысяч на открытых торгах. Но я бы на вашем месте помалкивал о такой цене». «На открытых торгах? Но ее не должны выставлять на открытые торги. Возможно, вы и правы», — пожал плечами оценщик и потянул за стартер. Амос заподозрил, что что-то не так. Но никогда, даже в минуты самой мрачной тревоги, он не ожидал подобного удара. Herefore Times напечатали объявление о том, что через 6 недель фермы будут продаваться с молотка на публичном аукционе в Красном Драконе в Рулине. Попечители поместья Леркин Хоуп, опасаясь нового лейбористского правительства и зная о новых законов против произвола землевладельцев, решили не упускать ни одного фартинга и потому поставили своих старых арендаторов в равное положение со сторонними покупателями. Хейнс из Красного дарена созвал арендаторов на собрание в зале премолельни в Майсинфилине, и там, выступая один за другим, все высказывались против этой чудовищной закулисной игры и пообещали сорвать торги. Торги же после подготовки открылись по плану. В этот знаменательный день шел дождь со снегом. Мэри надела теплое шерстяное серое платье, зимнее пальто и ту шляпку, которую обычно надевала на похороны. Беря зонтик, она повернулась к близнецам и сказала, «Пожалуйста, поедемте с нами. Вы нужны отцу. Сегодня вы нужны ему, как никогда». Они покачали головами и ответили, «Нет, мама, в город мы не поедем». Из банкетного зала в Красном Драконе были вынесены все столы. Управляющий, боясь за сохранность паркетных полов, стоял у входа и внимательно смотрел, не входит ли кто в башмаках, подбитых большими сапожными гвоздями. Помощник аукционщика развешивал полоски бумаги на стульях, зарезервированных для участников торгов. Мэри, кивая друзьям и знакомым, села в третьем ряду, а Амос присоединился к другим арендаторам, которые, все до одного валийцы, стояли кружком, перекинув непромокаемые плащи через руку и тихонько переговаривались, обсуждая стратегию действий. Главным смутьяном был Хейнс из Красного Дарена, худой, жилистый человек лет за пятьдесят, с приплюснутым носом, копной поседевших волос и кривыми зубами. У него недавно умерла жена. «Ладно», — сказал он, — «если кто-нибудь вздумает перебивать цену арендатора...» Я собственным сапогом выпну его из этого зала. Зал постепенно наполнился. Приходили и покупатели, и зрители. Вошла какая-то моложавая, несколько растрепанная женщина в промокшей под дождем шляпке с зелеными перьями. Под руку ее держал старый Том Уоткинс гроб. Амос разомкнул круг, выйдя навстречу бывшему врагу, чтобы поприветствовать его но Уоткинс повернулся к нему спиной и уставился на репродукцию, изображавшую охотничью сцену. В 20 минут третьего появился агент продавца, мистер Аркрайт. Оделся он будто на охоту, в твидовые брюки-гольф. У него тоже недавно умерла жена. Но когда Дэвид Пауэлл Дэвис подошел к нему выразить соболезнования от имени всех членов Союза фермеров, Стряпчий ответил ему с убийственной улыбкой, «Конечно, это печально, но это и благодать, поверьте мне, мистер Пауэлл Дэвис. Большая благодать!» В последний год жизни миссис Аркрайт подолгу лежала в лечебнице для душевнобольных среднего Уэльса. Вдовец завязал беседу с аукционистом мистером Уитикером. Это был высокий человек с рыжеватыми волосами, ярким румянцем, глазами устричного цвета и вкрадчивыми манерами, одетый, как типичный представитель городского образованного класса, в черный пиджак с клетчатыми брюками. Его кадык то и дело дергался вверх-вниз, в клинообразном зазоре воротника стойки. Ровно в половине третьего он поднялся на помост и объявил — По распоряжению поручителей Леркинхолпского поместья на торги выставляются пятнадцать ферм, пять земельных участков с домами для сдачи в наем и двести акров высокоствольного леса. «Неужели я не могу даже умереть на ферме, где родился?» — раздался из дальнего конца зала чей-то зычный голос, в котором слышалась ирония. «Конечно, можете!» — дружелюбно отозвался мистер Уитикер. Если совершите подобающий акт купли, уверяю вас, сэр, начальные ставки весьма низкие. Что ж, все готовы? Начинаем. Лот номер один. Нижний Пен Ланкорт. Нет, сэр, подал голос Хейнс из Красного Дарена. Не начинаем. Мы готовы лишь положить конец всей этой ерунде. Разве справедливо выставлять на продажу земельную собственность вот так, не давая арендаторам шанса выкупить ее? Мистер Уитикер перевел взгляд с ропщущей толпы на мистера Аркрайта. Их заранее предупреждали о возможном недовольстве. Он отложил молоточек из слоновой кости и заговорил, обращаясь к люстре. Все эти возражения, господа, несколько запоздали. Но вот что я вам скажу. «Как фермеры, вы выступаете за открытые рынки, чтобы вам было выгоднее продавать скот. Здесь же вы ждете закрытых торгов, которые противоречат интересам вашего арендодателя. А разве правительство контролирует цены на землю?» Это снова был Хейнс, и в его певучем голосе слышалась злость. «Цены на скотину оно контролирует!» «Правильно, правильно!» Валийцы принялись медленно хлопать, Сэр, губы у мистера Уитике раздражали и загнулись уголками к низу. Здесь проводится публичный аукцион, а не политическое собрание. Скоро оно станет еще каким политическим? Хейнс потрясал кулаком. Вы англичане! «Вы думаете, с вас хватит беспорядков в Ирландии?» «Ничего, у нас тут полный зал валийцев, и мы вам прямо здесь беспорядки устроим!» «Сэр!» — Молоточек издал громкое тук-тук-тук. «Здесь неуместно и не своевременно обсуждать вопросы, относящиеся к имперским делам. Перед нами стоит лишь один вопрос, господа. «Хотим ли мы, чтобы эти торги состоялись?» Со всех сторон раздались крики «Нет! Да! Гнать отсюда этого сукина сына! Чёртов большевик! Боже, храни короля валицы Валийцы-бунтари взялись за руки и запели хором гимн «О земля моих отцов!» «Тук-тук-тук-та-та-та-та-та-тук-тук!» -тук -тук -та -та -та -та -та -тук -тук «К сожалению...» «Никак не могу назвать ваше пение похвальным, господа!» Аукционист заметно побледнел. «Скажу вам еще кое-что. Если эти беспорядки продолжатся, лоты снимут с торгов и выставят потом согласно частному договору, но уже единым лотом. Обманщие! Гнать его отсюда!» Но эти новые крики звучали уже куда менее убедительно. И вскоре выдохлись. Воцарилось молчание. Мистер Уитикер сложил руки на груди, со злорадством отметив действенность своей угрозы. А тем временем Дэвид Пауэлл Дэвис тихонько отчитывал Хейца из «Красного дарена. «Хорошо, хорошо!» Хейнс провел пальцами по своим изрытым оспинами щекам. «Но если хоть кто-то...» Если хоть одна собака посмеет перебежать дорогу арендатору, я его выпну. Ну что ж, начнем. Аукционист обвел взглядом ряды напряженных сосредоточенных лиц. Этот господин наконец разрешил нам приступить к делу. Итак. Лот номер один. Нижний Пен Ланкорт. Скажем... 500 фунтов!» Через 25 минут он распродал земельные участки, лес и 14 ферм арендаторам. Дай Морган заплатил две с половиной тысячи фунтов за Бейли. Гелифайнок отошел Эвану-Бевану всего за две тысячи, но эта земля была неплодородной. Гриффитсам пришлось выложить три тысячи пятьдесят фунтов за кум Кринглина. А Хейтс купил красный дарен на целых 400 фунтов дешевле, чем ожидал. Сделка заметно взбодрила его. Он обходил своих приятелей, сжал им руки и обещал всех угостить выпивкой, когда откроется паб. «Лот номер 15. Наш черед», — чуть слышно произнесла Мэри. Ама весь дрожал, и она накрыла его ладонь своей, не снимая серой перчатки. Лот номер 15. Фермоведение. Жилой дом с хозяйственными постройками. 120 акров и права пасти скот на Черной горе. С чего начнем? Пусть будет 500 фунтов. 500 фунтов. Ваше предложение, сэр? За 500 фунтов. Амос повышал цену, отталкиваясь от начальной ставки. Казалось, будто он толкает телегу в гору. Он сжал кулаки и тяжело, порывисто дышал. Когда цена дошла до 2750 фунтов, он поднял глаза и увидел молоток, уже готовый опуститься. «Ваши ставки, сэр!» Сказал мистер Уитикер, и тут Амос ощутил, что достиг солнечной вершины, и все тучи рассеялись. Рука Мэри лежала на его руке, которая уже не была стиснута в кулак. В памяти вдруг всплыл тот первый вечер, когда они стояли вдвоем в заросшем саду рядом с домом. «Что ж, хорошо. Мистер Уитикер уже приготовился завершать торги. Продано арендатору за две тысячи три тысячи!» Этот голос словно резаком ударил Амоса в основание черепа. Заскрипели стулья. Зрители заерзали, потому что каждому хотелось посмотреть, кто мог неожиданно вмешаться в торги. Амос сразу понял, кто это, но не стал оборачиваться. «За три тысячи!» Мистер Уитикер засиял от удовольствия. «Ставка от покупателя из дальнего конца зала три тысячи!» «Три тысячи сто!» — сдавленным голосом произнес Амос три пятьсот цену перебивал Уоткинс гроб и шестьсот впереди и где же теперь красный даран вдруг подумал амас с его обещаниями выпнуть любого кто встрянет с каждой ставкой он чувствовал что вот вот взорвется ему было тяжело дышать Каждая новая сотня грозила добить его, а холодный голос, звучавший сзади, продолжал повышать цену. Он раскрыл глаза и увидел самодовольную, льстивую улыбочку на лице аукциониста. «Ваш черед сзади», — говорил он. «Покупатель сзади предлагает 5200 фунтов. Ставок больше нет? Вам слово, сэр. Мистер Уитикер явно получал удовольствие. Это было видно потому, как он облизывал нижнюю губу кончиком языка. «Пять тысяч триста!» Сказал Амос, глядя куда-то в пустоту широко раскрытыми глазами, будто загипнотизированный. Аукционист ловил новые ставки с раскрытым ртом, будто пролетающие мимо цветы. «Рядом со мной! Пять тысяч триста!» — Хватит! — Мэри крепко вцепилась в запястье мужа. — Он просто спятил! — прошипела она. — Остановись, сейчас же! — Благодарю вас, сэр! 5400 сзади! — 5500! — выкрикнул Амос. — Снова рядом со мной 5500! — мистер Уитикер устремил взгляд на люстру и моргнул. На лице его появилось озадаченное выражение. Второй покупатель, оказывается, бросился к выходу. Люди начали вставать с места и надевать пальто. «Что ж, очень хорошо!» — он возвысил голос, перекрывая шорох дождевиков. «Продано арендатору за пять тысяч пятьсот фунтов!» И его молоток опустился с анонистическим глухим стуком.